но мой друг и сослуживец был убит в квартире одним из ваших ножей. У него слишком специфическая рукоять, чтобы ошибаться. — Эта фирма Кержбаум и Лейте производит чертову уйму таких ножей. — Именно таких? — Да, это наборы для циркачей. Вы их найдете в любом шапито Европы, где есть метатели. А отпечатки пальцев? — Вздор! Нож мог украсть кто угодно. У вас есть кто-нибудь, кто смеет уверять, будто меня там видел? — — Ну, разумеется, — сказал Бестужев. — Ваша очаровательная ассистентка. Час назад мы ее взяли. На выходе из пратора на ней было бежевое платье с отделанным кружевами круглым вырезом, белая летняя шляпка с украшением в виде букетика искусственных ландышей. При себе она имела черный редикюль с серебряной отделкой и ручкой из переплетенных металлических колец. Каюсь, я был с ней резок и груб... Я значительно преувеличил те кары, которые могут обрушиться персонально на нее, и она испугалась, занервничала, стала ужасно словоохотливой. Ей чертовски не хотелось одной отдуваться за всех, пока ваша банда будет расхаживать на свободе. — Ах, да, вы же не знаете. В ту ночь она за вами следила. — женщина ревнивы, уж вам-то следовало это помнить. Она решила, что вы под романтическим покровом ночной мглы отправились на свидание, И ехала за вами следом до Кунгельштрассы. Видела, как подъехал Гравошоль со своими головорезами, как вы все вместе скрылись в парадной. Убийства она не видела, конечно, но ее показаний суду будет достаточно. Бред! — процедил Жак, но в его голосе Бестужев с радостью услышал панику и лихо солгал. Мы нашли извозчика, который ее вез на Кунгельштрассы и обратно. Мадлен запомнила номер. Вы же знаете, что у нее отличная память на цифры. Она даже вела вашу семейную бухгалтерию, верно? Она у нас, Жак. И по характеру, по складу души она не похожа на Жанну Дарк. Особенно если учесть, что никакой пламенной любви с ее стороны не было. Она всего-навсего видела в вас гарантию житейской стабильности, надежду на будущее обеспеченное существование. Сейчас, когда ее планы рухнули, она будет думать только о том, как бы вырваться самой — и ради этого даст против вас какие угодно показания. Или вы станете меня уверять, что Мадлен — натура, исполненная самой высокой верности, готовая на самопожертвование, а?» Циркач хмуро молчал. Судя по его лицу, подобных чувств за Мадлен он не предвидел изначально. «А вот теперь главное», — сказал Бестужев напористо, «я вам не дам ни единого шанса на политический процесс» ни единого шанса стать политическим заключенным, сплошная уголовщина Мсье. Боже упаси, никто не станет вас обвинять в убийстве русского жандарма. Покойный, как явствует из его паспорта, был приват-доцентом, то есть скромным ученым в невысоких чинах, сугубо мирная, насквозь штатская личность, не имеющая никакого отношения к специальным службам. — И зачем бы мне его убивать? — бросил Жак. — Вы, правда, не поняли? — осклабился Бестужев. «Ревность. Зеленоглазое чудовище из гениальных пьес Шекспира. Он посетил Балаган и пленился Мадлен. Стал ухаживать, дарить подарки. Они встречались. Ну, а вы из пошлой ревности его убили. Только и всего. По ряду причин австрийской тайной полиции выгодно придерживаться именно этой версии. Они меня поддержали целиком и полностью». Ну, а Мадлен, если с ней немного поработать, будет на суде со всем пылом тоже придерживаться именно этой версии. Так что сомнительная слава политического узника вам не светит, милейшей. Заголовки газет будут совершенно иными. Циркач зарезал русского ученого, приревновав его к своей ассистентке. Ревнивый французский монстр из пратора. Примерно так. Судиться вам, как уголовнику, сидеть с уголовниками. Вот суровая проза вашего будущего. Он зорко наблюдал за сгорбившимся на полу человеком и с радостью подмечал характерные признаки, навидался этой мгновенно подступающей панурой сутулости, безнадежности в позе и взгляде. Сидевший перед ним субъект был умен, а потому уже понимал, что оказался в самой безнадежной ситуации. — Имеете что-нибудь сказать? — поинтересовался Бестужев. Циркач угрюмо молчал, буравив взглядом пол, покрытые дешевеньким пестрым ковриком из лоскутьев. — К ножам он не бросится, — прикидывал Бестужев. — Должен понимать, что находится в крайне невыгодной позиции, и выстрелить я успею раньше. И предложил. — Хотите подойти к окну и убедиться, что мои агенты неподалеку? — Не хочу, — буркнул Жак. — Судя по вашему немногословию, вы уже понимаете, что в Липпли...